Глава 2. «Соломон, организуй людей собирать тела врагов. Раз среди них были системщики, то, может, у них и снаряжение системное?» «Да, босс», — сказал начальник безопасности убежища. Он, как никто, был заинтересован в качественном снаряжении системы. Соломон быстро организовал людей на перенос тел и снаряжение убитых врагов. Остальные занялись ранеными ремонтом и переносом боеприпасов. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время сражения погибло трое бойцов, и более 30 получили ранения разной степени тяжести. Весь урон защитники получили от сотни орков-системщиков, что было довольно страшно. Будь их не сто, а две сотни или более, защитникам пришлось бы очень несладко. «Гус, посмотрите!» Сергею, что ненадолго ушел в себя из-за глубоких раздумий, подошел Соломон с большим топором в руках. Босс посмотрел на этот топор. Он выглядел довольно просто. Деревянная рукоять и металлическое лезвие, скорее всего, из железа. На лезвие было множество зазубрин и повреждений, говорящих о том, что оружие прошло далеко не одно сражение. Простой топор, уровень 2. Оружие, созданное кузнецом Ter Duty, удобно в использовании, а изготовление обходится весьма дешево. Они сами делают снаряжение системы, причем второго уровня. Да, босс, броня тоже является снаряжением системы, но она в довольно плохом состоянии, лишь первого уровня. «Отлично! Все снаряжение отдаем силы, несколько тел профессору, остальных в ямах, и подготовь машину и людей. Посмотрим, что еще могут нам предложить наши гости!» Жутко улыбнувшись, сказал Сергей и посмотрел на колонну людей, тащущих тела орков на территорию убежища. «О, великий! Мы побеждены! Разведчики были брошены в ямы с Хитхи, в наказание за обман!» «Вели, что нам делать, о, отец народа!» В трунный зал вбежал старый орк Шу и упал на колени, ударив пол головой. «Я знаю, я смотрел этот бой», — сказал лорд. Перед ним в воздухе летал шар, что ранее передавал картинку с поля боя глазами орков, но когда последний боец был убит, картинка пропала. Они хорошо подготовились, и мы недооценили их защиту, однако в открытом поле они нам не соперники. Нам готовить новые войска, о, великий! Да, если они так глупы, что решат контратаковать, то мы их встретим и сожрем их плоть. Рассмеявшись, сказал Таргэ и со всей силы ударил по черепу, в котором был расположен трон. Кость древнего ящера, будто яичная скорлупа, была пробита насквозь простым кулаком. Старый Шу покинул трон, оставив владыку одного. «Интересный вид. Их оружие гораздо мощнее схожих видов, что я видел ранее». «Босс, машина готова. Вы уверены, что сейчас стоит ехать? Почти стемнело?» Взволнованно спросил Соломон. «Ночное время идеально для неожиданных засад». «Ночка будет бессонной, потому лучше заранее узнать, сколько сил осталось у врага и проверить его оборону». «Пожалуй, вы правы. Соломон, на тебе оборона. Также займись новенькими, введи их в курс дела». «Я уже говорил с ними. Мьюбер изъявил желание помочь с организацией наших вооруженных сил. Он опытный командир его люди настоящие профессионалы. Я без промедления согласился на его помощь». «Хорошо. Оставлю это на вас двоих. Вернусь через 10-15 минут». «Эй, хватит жопы просиживать. Дуйте в машину!» — крикнул босс своей команде на эту вылазку. Командой оказались братья и уроженец Северной Африки, двухметровый, тощий боец по имени Гобби. Гобби имел четвертый уровень, а его навыком было метание. Ничего особенного, просто он может далеко и метко кидать предметы. Потому боец так и не получил пятый уровень, хотя уже больше половины бойцов убежища получили его. Имеется в виду старые бойцы, новенькие не считались. Усевшись в боевом внедорожнике с легким пулеметом на крыше, босс выехал с территории убежища, попав на осколок лорда орков. Вместо представляемой пустоши на территории орков располагался тропический лес, правда, чуть дальше началась пустыня, а еще дальше — хвойный лес. «Странное место», — произнес Гайвер, вертя головой из стороны в сторону. «Скорее всего, пространственный лорд расширяет свои владения захватом других осколков, но, судя по всему, он атакует лишь крохотные осколки», сказал Бус, прокомментировав увиденное. «Однако ему понравилась эта идея. Не нужно тратить монеты и биоматерию, плюс сравнительно легкие цели для тренировки солдат». «Впереди видеть я поселение», – тихим голосом сказал Гобби в гарнитуру. Его стремление не издавать лишних звуков было похвальным, но, учитывая, как ревет двигатель машины, как и говорил Гобби, впереди показались очертания рукотворного сооружения, коим оказался высокий чистокол. Очень высокий чистокол, высотой не менее 30 метров. Каждое бревно с трудом могли бы обхватить трое взрослых мужчин. Над Чистоколом в хаотичном порядке возвышались наблюдательные башни, способные вместить не меньше двух десятков людей или десятка орков. «На башне никто», — прокомментировал увиденный африканский пулеметчик. «Похоже, у них не осталось защитников», — радостно сказал Гай. «Да-да, конечно, тут же за версту разит засадой». Босс был более скептически настроен к увиденному, но его интуиция подсказывала, что все не так просто, как кажется. «Сам факт того, что они производят оружие с броней и строят такие сооружения, говорит о том, что они далеко не идиоты. Будь они идиотами, то всех бы согнали на башне и вооружили бы луками. Мы бы тогда их аккуратно перестреляли бы. Тогда что они хотеть?» — Хотеть. хотите они нас. Заманить внутрь или встретиться с нами в открытом поле, где нам будет полный кабздец. — Тогда что мы делать? Возвращаться? — сказал Гатье, подключившись к разговору. — Да, но сперва оставим им прощальный подарок. Хитро улыбнулся босс, и машина рванула к чистоколу. — Гобби, бросай подарки через каждые 50 метров. — Да, босс, я сделать. Не доехав до стен 10 метров, машина повернулась и поехала вдоль чистокола. Гобби зажег коктейль с адской смесью и метнул его в наблюдательную башню. За мгновение вышка вспыхнула пожаром, что моментально окутал все сооружение и перекинулся на чистокол. Второй подарок пришелся на чистокол, третий на еще одну башню, четвертый и пятый вновь на чистокол, шестой бросить не удалось. Из леса показались орки, вооруженные луками, и открыли плотный огонь. Пробить броню транспорта стрелы не смогли, а вот Гобби знатно задела. Стрела прошла через правую руку и вонзилась в ребра, но, к счастью, дальше не пошла. Сергей ускорился и быстро покинул место засады, но вскоре нарвался на еще одну. Но пробить корпус машины им так и не удалось. Лобовое стекло также выдержало, хоть и было слегка поцарапано и кое-где повреждено. Не предпринимая ответных действий, босс направил машину в сторону убежища. Правда, по пути выбросил парочку подарков в лес своих новых друзей, устроив небольшой, большой пожар. «Босс, а зачем вы подожгли стена? Если у них быть магазин, они ее быстро починят», — поинтересовался Гай, придерживающий Гобби, чтобы того не трясло на ухабах. Месть. Ему придется раскошелиться на ремонт стены», — рассмеявшись, ответил босс, видя в зеркале заднего вида полыхающий лес и укрепление орков. Машина беспрепятственно вернулась в убежище. Гобби тут же забрал профессор Кюри для оказания медицинской помощи. «Босс, вижу, у вас было весело», — обойдя военный внедорожник, сказал Соломон. «Да не очень. Сколько стрел насчитал?» «Шестнадцать», — немного задумавшись, ответил Соломон. «А я семнадцать», — рассмеявшись, сказал босс, указав рукой на пронзенного стрелой Гобби. — Ладно, хватит черного юмора. А За неделю он будет как новенький, а через 4 дня уже будет готов к бою. Но стрелы — штука опасная. Нужно придумать, как от них защищаться. — Перейду к делу. хитрой тварь этот Торге. Понял, что штурмом нас не взять и затаился. Ждет, когда мы наведаемся к нему. — Что будем делать? «А что мы можем сделать? Сидеть и не рыпаться. А я постараюсь раздобыть вооружение потяжелее. Может, генерал, как его там, Рафаэль де Море, подсказал Соломон?» «Спасибо. Наведусь в Баве и узнаю, не жаждет ли генерал продать нам что-нибудь потяжелее. Если нет, то отправимся к ближайшей военной части. Ты же знаешь, где поблизости есть военные базы?» «Я...» «Да, знаю. Есть база рядом с городом Провен, что примерно в сотне километров от Парижа на юго-восток». Соломон задумался перед ответом, как-никак выдает государственную тайну, а потом понял, что нет ни государства, ни тайны. о и так знает весь мир после несчастного случая со смертельным отравлением более трех сотен солдат, произошедшим четыре года назад». «Юго-восток. Далековато. А поблизости?» «Поблизости генерал де Маре все зачистил». «А, ну да. Он сам же говорил об этом». «Хорошо. Завтра утром прямым ходом в Бове. Оттуда в Правен, Зевая сказал босс. Оставив Соломона заниматься защитой, Сергей принял душ и переоделся в чистую одежду, а после поспешил на ужин. И никто не орал, что голоден или почему так долго. Даже Энн понимала, что день у босса был невероятно насыщенным и тяжелым, потому молчала, хотя была очень голодной. «Чего вы как на трауре? Мы вообще-то победили. Правда, лишь первую битву, но победили же, да и задание выполнили. Так что давайте есть». Договорил босс и приступил к трапезе. Он был голоден, словно медведь после спячки, а Жизель, догадываясь об этом, приготовила настоящий пир. Говорит на французском. Вы видели этих пришельцев? Они вдвое шире человека, высоченные, а руки... Да у меня талия уже, чем рука любого из них. Первым, кто нарушил тишину, был Гай, делясь впечатлениями о сражении на стенах. И к его удивлению он привлек всеобщее внимание. Ну, разве что босс был глух и нем. У него была более важная задача – набить кишку. А тем временем начался голдеж и расспросы. Всем было интересно узнать про приключения на территории орков, как они спасались от крыс и мышей, правда ли они видели сразу миллион зомби и многое другое. «Алис, как наши новенькие, обживаются?» С трудом, оторвавшись от еды, спросил Сергей. «Да, босс», — ответила уставшая и измученная девушка. «Часть разместили в жилых домах, кому-то выдали палатки, но большей части приходится спать на голой земле». «Да, и денег у нас совсем не ахти», — дополнил босс. «Я им все объяснила, и люди все поняли, но они были несказанно рады, когда им принесли ужин». Многие даже не поверили своим глазам, когда на ужин получили мясо. Устало, но девушка улыбнулась. Ее очень воодушевляло, когда голодные люди могут наесться вдоволь и благодарят от всей души. «Можно часть людей расселить в городки инопланетян», – предложил Сергей. «Я уже думала над этим. У них немного другие системы. Не знаю, как правильно выразиться. У них по-другому работают энергосистемы и водопровод». «Луи тебе поможет. На это, я думаю, нам хватит денег. На крайний случай продадим картофель в магазин». Увидев, как девушка кивнула, Сергей переключился на профессора. «Профессор, как раненая?» «Неплохо, весьма неплохо. Все раненые являются системщиками, потому восстанавливаются очень быстро. Это неплохой научный материал. Пытаюсь понять, как еда и вода из убежища ускоряют процессы заживления ран». Попивая чай, ответил старый ученый. «Наташа, после обеда нужно спроектировать казарма для солдат около южной стены». «Угу». «И еще. Завтра у нас первая партия фруктов. Очень жду яблочный пирог». Наевшись до отвала, босс пополз к ноутбуку. Ему с Наташей нужно было спроектировать новый военный лагерь, а также получить свою заслуженную награду. Пока девушка не закончила ужин, он открыл почту, в которой скопилась целая гора сообщений. «Тема. Отчет о получении». Убежище получила. За полученные предметы убежище получает 94 опыта. Тема. Отчет о получении. Убежище получила. За полученные предметы убежище получает 55 опыта. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 44 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 440 опыта. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 1569 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 15690 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 12 уровень. В награду вы получаете мальков голубого лосося. Ассортимент товаров обновлен. Рыба. Великолепно. Что там еще? Тема. Новый вид. Поздравляем! Ваши животные породы авикалор успешно дали потомство. В магазине появился новый вид товара. Курица авикалор и петух Авиколор. Вы можете поменять название, когда захотите. В награду за выведение нового вида убежище получает тысячу опыта. Цыпленок вылупился. Надо будет эн обрадовать. Я ведь обещал ей, что она даст ему имя. Или кличку. Неважно. Тема. Увеличение пространственного обнаружения. Население вашего убежища превысило тысячу человек. Уровень пространственного обнаружения повысился с 1,3 до 1,7. Внимание! Повысился шанс вторжения в убежище за блудшими душами. Рекомендуется позаботиться об охране периметра. Тема. Увеличение пространственного обнаружения. Население вашего убежища превысило две человек. Уровень пространственного обнаружения повысился с одного из 7 до 2,5. Внимание! Повысился шанс вторжения в убежище за заблудшими душами. Рекомендуется позаботиться об охране периметра. Черт, уже 2,5. с ну, Но получается, если я приведу еще сотню людей, то значение не изменится? Это базовое значение за количество живого населения. Реальная цифра иная, она зависит от базового значения и жизненной силы населения. И какая сейчас цифра? Узнай сам. И как, твою мать, я узнаю? Сергей ждал ответа, но его так и не последовало. Ладно, узнаю как-нибудь. Писем больше не осталось, теперь посылки. Так, награда за двенадцатый уровень убежища. Кликнув на кнопочку «Получить», на столе появился пакет с водой, в котором плавали рыбки. Рыбок было 6 штук размером с мизинец. Награда за завершение задания ДОП-награда один. Главное, не очередное маленькое поле. Хм, и что это за хрень? В руке босса была маленькая коробочка размером со спичечный коробок. Торговый автомат позволяет установить точку продаж в любом месте реального мира. Для установки нужно положить автомат на ровную поверхность и произнести команду активации. Торговый автомат имеет три уровня. Чем активнее торговля с помощью автомата, тем выше его уровень. На первом уровне вы можете продавать три вида товара. Торговая точка. Система. Что будет на втором уровне? — Узнаешь, когда любой из торговых автоматов получит его. — Ненавижу тебя. Они же продаются теперь, да? — спросил сам у себя Сергей и залез в магазин. И правда, там он нашел торговый автомат, но стоил он пятьдесят тысяч монет. — Вернемся к нашим баранам. Награда за завершение задания. Доп-награда 2. Пораду меня. Пространственный фильтр. Первый уровень.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 «Вроде это хорошая штука. Но тогда же убежище будет светиться, словно гирлянда во тьме ночной. Ладно, пока подумаю, установить еще успею. Сундуки-сокровищ? Система? Там в описании говорится про сокровища. Как их получить-то?» Сундуки сокровищ можно получить с помощью рыбалки в пространственном океане. Также они появляются при убийстве пространственных чудищ и заблудших демонов. Есть еще несколько способов, но они маловероятные. Другими словами, нужна военная мощь. Ладно, с этим разобрались. Теперь осталось разобраться с вами. Держа перед лицом пакет, наполненный водой с шестью мальками внутри, к пакету была прикреплена бумажка. «Так, выпустить в пруд. Среднее время роста пять дней. А кормить их чем?» «А, вот, кормить не нужно. Они питаются жизненной силой родниковой воды. Как удобно!»